Глава 10. Мать завидует дочери. Признаки материнской зависти. В сердце матери может жить зависть. Но такая мать эту зависть не признаёт. Зависть – постыдное и страшное чувство, и она находит для своего поведения другие объяснения. А взрослому ребёнку трудно понять происходящее. Разве может мама завидовать собственной дочери? К сожалению, может. Все начинается с конкуренции. Дочь расцветает, мать стареет. Незаметно пока стареет, но на фоне дочери это становится заметным. В романе Мапасана сорокалетняя мать изо всех сил постаралась и сильно похудела. И надела точно такое же платье, как дочь. Взяла дочь под руку и встала рядом, как ее копия. Но когда возлюбленный увидел дочь и мать вместе... В одинаковых нарядах с одинаковыми фигурами он был потрясён. Моложавая дама на фоне дочери мгновенно поблекла и постарела. Это стало очень заметно рядом с юной девушкой. Сравнение все решает. И иногда это сравнение начинается в душе матери. Цепочка такая. Сравнение, конкуренция, зависть. Есть два типа матерей, склонных к пороку зависти. Это бывшие роскошные красавицы, которые привыкли быть в центре внимания. Или одинокие матери, которые не устроили свою жизнь, не нашли своего мужчину, жили плохо, а потом уверили себя и ребенка, что сознательно пошли на жертву, все отдали детям. Но самое странное, что как только дочь начинает жить лучше матери, это ввергает мать в депрессию и вызывает раздражение. Втайне она желает дочери повторения своего пути. зависливая мать постоянно критикует и обесценивает и дочь, и ее достижения. Саркастически относится к любым успехам. Все хорошее моментально превращается в плохое. Всюду находятся изъяны. Такая мать обсуждает свою дочь с посторонними людьми в уничижительном и критическом ключе. жалуется на дочь, обсуждает ее внешность и личные проблемы с совершенно посторонними людьми или с другими родственниками, и не защищает свое дитя, когда о нем плохо говорят. Мать-завистница постоянно попрекает дочь теми жертвами, которые принесла для нее, начиная с того, что родила в муках, и заканчивая припоминаниями своей помощи в получении всего, что у дочери есть. В итоге получается, что Абсолютно все достижения дочери принадлежат матери, и дочь в неоплатном пожизненном долгу за каждое съеденное в детстве печенье. Завистливая мать жалуется на свое плохое положение, на недостаток средств и внимания к себе. Но когда дочь пытается помочь матери и дать денег, мать отказывается или берет так, что дочь еще и чувствует себя виноватой. «Я честная пенсионерка, в отличие от некоторых». «Я всю жизнь работала, чтобы тебя содержать, и работа, которая у тебя есть, это благодаря моим жертвам и моей помощи». Когда происходит что-то хорошее в жизни дочери, завистливая мать тут же даёт плохие прогнозы. Дискать это ненадолго. Всё равно всё будет плохо. Он тебя бросит, работу потеряешь, вес вернётся. В путешествии заболеете или вас обворуют. Самое странное. что эти мрачные прогнозы сбываются. И такое бывает. Просто в чистом виде зависть матери проявляется не так уж часто. Обычно она завуалирована. И иногда материнский инстинкт всё же побеждает. В опасности и в тяжёлую минуту мать может снова стать матерью и помочь своему ребёнку. Но потом всё возвращается на круги своя. Проблема в том, что такая мать не признаёт свою зависть. и поэтому помочь ей справиться с этим чувством нельзя. Она и не просит помощи, а во всем обвиняет дочь, переносит на нее ответственность за свои злые чувства, ищет поддержки у других людей, очерняет дочь. Это тоже приносит облегчение. Не мать завистливая, а дочь плохая. Так что надо понять ситуацию и принять разумные меры. Рано или поздно придется защищаться. Как по пище, Определить, что с вами или с близким человеком что-то не так. Идет потеря энергии, жизненные силы незаметно тают. Причин может быть немало, это и хронический стресс, и переутомление, и начало болезни, и чье-то недоброе внимание. Но вот по отношению к еде можно определить угрозу подкрадывающегося неблагополучия и даже просто по еде, по продуктам и блюдам. Похлебкин писал о том, что перед смертью человек не хочет даже хлеба. Хлеб – это последняя еда, от которой отказывался погибающий человек. Конечно, настоящий хлеб, вот каким он раньше был. И это не единственный маркер плохого состояния. Есть другие сигналы, связанные с пищей. Вам не хочется есть, но есть надо, и вы что-то в себя запихиваете. Извините за грубость. Немножко перекусили, не чувствуя вкуса, а потом даже вспомнить не можете, что вы ели и когда вы ели в последний раз. Вы, наоборот, стали есть много. Слишком много. Это организм пытается восполнить запасы энергии. Но вы не разбираете вкуса, вам невкусно. Просто едите, чтобы есть. Даже объедаетесь всем подряд и снова идете к холодильнику. ругаете себе, но снова жуёте что-то, хотя недавно плотно поужинали. Вы пытаетесь приготовить любимое блюда, а получается невкусно. Не так, как обычно. Не только вам невкусно, но и другим. Вы словно потеряли кулинарный талант, чутьё, и приготовленную пищу приходится иногда выбрасывать. Она невкусная. У вас стали быстро портиться продукты в холодильнике. И не только в холодильнике. Хлеб плесневеет, суп прокисает, молоко сворачивается. Интересно, что в эксперименте в руках людей с депрессией гибли дрожжевые клетки в пробирке. А по народному поверью, если ведьма рядом скисает молоко и не поднимается опара для хлеба. Так что в этом поверье есть смысл. Еда – это энергия. И проблемы с едой могут сигнализировать о проблемах с энергией вашего организма. С вами что-то не так, но вы пока не ощутили своей усталости и слабости. По этим простым признакам можно догадаться, что вы теряете энергию. Теперь надо искать причину, самостоятельно или вместе со специалистом. И можно избежать надвигающиеся проблемы, если обратить внимание на эти сигналы и принять меры. Что нам хотят сказать через повторяющиеся сны? Предположим, вам звонят по телефону и говорят на незнакомом языке. Что-то бурно и эмоционально говорят. Вы улавливаете тревогу, но не понимаете, что от вас хотят. И так продолжается изо дня в день. Заблокировать абонента при этом невозможно. Вам явно хотят что-то передать, о чем-то предупредить, но вы не понимаете. Надо или записать голос и дать расшифровать переводчикам, или самому попытаться понять, уловить смысл. Но это трудно. Так одному мужчине стал сниться отец. Причем отец давно покинул этот мир, лет 15 назад. Он неудачно женился второй раз, потом заболел, жена его обобрала и бросила. И он умер в приюте, в другой стране, куда эмигрировал. Со своим сыном от прошлого брака, с этим мужчиной, он не поддерживал отношений с детства, и вот стал еженочно сниться. Это были тревожные и мучительные сны. В итоге мужчина стал посещать психологов, целителей, сходил даже к психиатру, он совсем не мог спать, настолько пугающие реальными были сны. И посетил Муллу в соответствии со своей верой. Никто не мог помочь. Во сне отец грустно качал головой и показывал паспорт почему-то, а потом уходил во тьму и манил за собой. Мужчина начал принимать успокоительное, но сны продолжались. Это мешало, потому что он собирался переезжать в Канаду, собирал документы. На родине его дела шли из рук вон плохо. Вот он и решил переехать. А потом он понял разгадку. Когда совсем измучился и использовал все возможные средства молитвы и лекарства, он вспомнил, что отец отца, дед, был сослан в другую теперь страну со своей благодатной родины. И там бывший уважаемый крупный начальник заболел и умер в нищете, всеми покинутый. А прадед эмигрировал в Китай. Там он быстро погиб от голода и болезней в нищете и так далее. Мужчина узнал судьбы предков по мужской линии. Их жизни заканчивались одинаково. Чужбина, нищета, быстрая смерть. обстоятельства разные, а события одинаковые. И двух лет никто не прожил на чужбине. Причем уезжали все в зрелом возрасте уже немолодыми состоявшимися людьми, а там погибали, словно уезжали умирать, добровольно или насильно. Этот человек так истолковал предупреждение. Он долго искал ответ и мучился, но нашел, потому что никто не знал историю его семьи и никто не мог истолковать сон не зная событий. Повторяющиеся сны или события – это сигналы. Растолковать их непросто. Надо знать событийный ряд, предшествующие серии фильма и главных героев. Тогда будет понятен сюжет и смысл. Разгадку надо искать. Надо приложить усилия и понять, что вам пытаются передать. Только так можно уловить смысл предостережения. А мужчина никуда не поехал. Остался на своей родине, и вскоре дела его поправились. Кризис миновал. Хотя никто не знает точно, что ждало его на чужбине. Так ведь? Когда проклятие вредит, а когда нет. Проклятие — это словесная формула ненависти. Приговор, который один человек вынес другому и пожелал воплотить. Но проклятие обоюдно, вот что важно знать. Это вроде бомбы, которая при взрыве обязательно погубит и того, кто ее взорвал. Последствия обязательно наступят для того, кто выкрикнул проклятие или шепотом сказал. А вот для того, в кого бросили проклятие, последствия наступят не обязательно. Необходимы важные условия, при которых разрушительная сила словесной ненависти достигнет цели. Должна быть вина перед тем, кто проклинает. Истинная вина, а не навязанная тем, кто считает себя обиженным и угнетенным. Человек должен подсознательно чувствовать себя виноватым и понимать, в чем его преступление или грех, даже если он это отрицает. Проклятие должно исходить от личности, обладающей ресурсами, силой, достоинством, умом и от личности, реально пострадавшей от действий того, кого проклинают. Это страдание может быть связано не с собственной болью, а с болью других, слабых и беззащитных. Например, проклятие в адрес живодера. Оно сработает со временем, потому что соблюдено и третье условие. У проклинающего исчерпаны все возможные и доступные средства для того, чтобы остановить злодея. Остается только вербальная возможность нанести подлому врагу последний удар. Так перед расстрелом не сдавшиеся и не сломленные герои проклинали фашистов. Есть одно исключение. Оно касается детей... и родителей. Слова родителя – приказ для ребенка. Если родитель проклинает свое дитя, это нанесет несомненный вред. Хотя ребенок ни в чем не виноват. Так устроена детская психика. Еще нет защиты разума и опыта от ненависти самых близких людей. Эта ненависть может быть сиюминутной, недолгой. Гнев может смениться на милость, но проклятие все равно действует. И потом – Человеку зачастую необходима помощь специалиста, чтобы избавиться от разрушительных программ. Надо помнить, что проклятия опасны для того, кто их произносит. Айсидора Дункан выкрикнула проклятие в спину своему мужу, миллионеру Зингеру. Зингер действительно стал терять деньги и преимущества. Он связывал свои неудачи с ирландским проклятием Айсидоры, но все равно продолжал помогать ей, поддерживал материально. А вот с самой вспыльчивой Эсидорой, случилось ужасное. Вскоре она погибла, шелковая шаль ее погубила. Одно дело, когда невинный человек с костра кричит проклятие своим мучителям, подвергшим его несправедливой казни, как кричал магистр ордена тамплиеров. Три фигуранта проклятия в течение года отправились вслед за ним на Божий суд. Другое дело, когда пьяница-соседка сыплет проклятиями из зависти без всякой вашей вины. Конечно, это вредит психологически, это отвратительно, но не больше. Достаточно осознанно произнести вслух или про себя, ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Посмотрите на тех, кто склонен проклинать и желать зла. О, какое жалкое зрелище! И из-за каких пустяков такой человек призывает тёмные силы на чью-то голову? Жизнь такого персонажа давно разрушена. Сам он держится на этом свете только силой злости и зависти. Он уже почти мертв, но продолжает взрывать атомные бомбы, а потом существовать в этой радиации. Надо отойти подальше и не слушать бессильные злые слова. А лучше всего получить благословение. Верующие люди делают это в храме. Но можно и от любимого близкого человека услышать доброе напутствие и добрые слова любви. Это и есть защита и благословение. В трудных случаях можно обратиться к специалисту. Это тоже помогает, потому что последствия проклятия проявляются в нарушении поведения, и не всегда можно осознать, в чем проблема, где именно затаился вирус проклятия, как подсознательная программа проявляется в жизни человека. Признаки проклятого дома. Есть признаки неблагополучия вашего дома. Дом, квартира, место нашего обитания, они тоже могут болеть, становиться заразными, токсичными, даже смертоносными. Дом – это система. Внешние и внутренние факторы могут эту систему разрушать и губить. И из психологического убежища наш дом превращается в опасное, гибельное место. Недаром так много фильмов и книг, где сюжет связан с проклятым домом. У Шекспира Меркуцио произносит формулу проклятия. Чума на оба ваших дома. Дом не просто строение, где живут люди, это вся семья, домочадцы, плюс место их обитания. Навредить человеку труднее, пока у него есть место защиты. Его прочный, уютный дом, его крепость. И гораздо легче погубить всю семью, если нанести удар по дому. где люди не ждут нападения, где они расслаблены и уязвимы. Поэтому с древности дом строили уже с определенной защитой. Окна, крыша, наличники, двери, ворота – все это украшалось и снабжалось защитными символами и знаками. Но все равно очень опасались влияния именно на дом. И вывешивали в окнах специальные стеклянные шары, прибивали подкову над дверью, клали под порог, специальные травы. И, конечно, верующие люди освещали свои дома. Влияние на дом, где мы обитаем, могут оказать плохие гости. Знаками могут быть странные предметы, которые вы обнаруживаете после их ухода. Иголки, гвозди, пучки волос, спутанные нитки веревочки. А иногда вредным предметом может стать подарок таких людей. Неприятная картина, пустая ваза, статуэтка постельное белье негативное влияние мы можем принести в наш дом и сами так невольно приносят инфекцию с работы или от родственников а можно купить квартиру или дом с негативной программой так случилось с одной семьей они купили при хорошенькую квартиру за просто но моментально начались ссоры между супругами настроение стало мрачным и подавленным пришли болезни Невыносимо было находиться в квартире. Только потом выяснилось, что в этой квартире жил психически больной человек, который наложил на себя руки. И несколько недель никто не знал об этом. Потом квартиру вскрыли, родственники несчастного сделали отличный ремонт и продали квартиру ничего не подозревающим молодоженам. Квартиру молодые супруги осветили. Продать ее было очень сложно, сами понимаете, такие законы. Но после освещения ситуация изменилась к лучшему, и неблагополучная квартира стала уютным и добрым домом для этой семьи. Простые признаки указывают, что в вашем доме есть неблагоприятное влияние. Вы постоянно чувствуете себя утомленным, хочется спать, но сон плохой и прерывистый. Происходят конфликты и ссоры на ровном месте, вы взвинчены и раздражены без повода. В квартире или в доме постоянно что-то ломается и портится. Вы не можете найти себе место. Неуютно в квартире. Хочется забиться в уголок и там сидеть. В темноте вы испытываете страх, как в детстве. Вянут растения и болеют домашние питомцы. Происходят убытки. Да, проблемы с деньгами тоже могут указывать на неблагополучие в доме. Вы не имеете покоя, вам негде восстановить силы, энергия уходит, а с ней и деньги. К вам в дом начинают лезть, в буквальном смысле слова, насекомые или мыши. Или неприятные люди пытаются нарушить ваши границы. Соседи стучат, заливают вас. Мошенники звонят в дверь, предлагая товар. Под дверью вы обнаруживаете какую-то грязь или разлитую воду. палочки, сухую листву, бумажки, какой-то мусор, который почему-то оказывается именно под вашей дверью. Есть и другие признаки неблагополучия. Надо принимать меры. Иногда ремонт и замена входной двери могут помочь. В некоторых случаях спасает освещение квартиры или и то, и другое. Но всегда надо искать психологическую причину такого влияния. Это самое важное. и следить за собственным поведением. Недаром вампира надо именно пригласить в дом, разрешить ему переступить порог. Таким разрешением могут быть наши собственные промахи. Исправить ситуацию можно, но в отдельных случаях высокочувствительные люди даже переезжают в другое место, покидают свой личный Чернобыль, и это тоже спасает. Почему дети видят то, что не видят взрослые? Маленькие дети видят то, что не видят взрослые. Они кому-то улыбаются радостно, кого-то боятся или печут, указывая ручкой, мол, там плохой дядя, страшная тётенька. Родители ласково разубеждают малыша, никого там нет. Что остаётся ребёнку? Только поверить родителям, которые обладают непререкаемым авторитетом. Страшная тётенька есть. «Но надо делать вид, что её нет». и на самом деле можно перестать ее видеть, так работает внушение. Можно внушить ребенку, что яблока на столе нет и он перестанет его замечать. Ребенок не обладает развитой речью. Он не может сказать примерно так: разве вы не видите, что в углу стоит пожилая женщина неприятной наружности, в черном неспадающем платье и смотрит на вас с невыразимой злобой? Конечно, трехлетний малыш так сказать не может. и только жалуется на плохую тетеньку или страшилу. А иногда дитя еще и говорить толком не научилась и смеется от радости, глядя на ангелов, которых не видит взрослый. Все это может быть чистой правдой. И вот пример. До пяти лет ребенок способен слышать такие высокочастотные звуки, которые недоступны слуху взрослого человека. Приборы фиксируют звук. Высокочувствительные приборы. Он есть. Но для взрослого человека этого звука нет. Он неразличим, вот и всё. А ребёнок слышит. Но пересказать содержание или напеть мотив неслышимой другими прекрасной музыки он не может. Он просто сидит и играет, разговаривает с игрушками. Может быть, он не с игрушками разговаривает, а с невидимыми собеседниками. Но малыш понимает, что взрослые не велят слышать тонкие голоса невидимых существ. И не говорит об этом. Он слышит. увлечён игрой. И думает, что это игрушки ему отвечают «Зайчик мне сказал». А мы киваем и умилённо улыбаемся. Мы забыли о тех временах, когда тоже слышали и видели недоступное взрослым. Отлично помню, как видела в детстве вещи, которые не видели взрослые. Но ребёнок умён и скрытен, он не будет рассказывать о том, о чём не принято говорить». Ещё в раннем возрасте дитя понимает, что ангелов и тёмных сущностей другие не видят. И не видят умерших, про которых рассказывает иногда ребёнок, мол, ко мне дедушка приходил, он сказал, что любит меня. Конечно, приходил, соглашается мама, во сне, тебе это приснилось? И теперь ребёнок и сам соглашается, что это был сон, раз мама так сказала. Хотя он не спал, а сидел в постельке и играл. Но, дедушка, это сон. И остальное, невидимое взрослыми, это просто кажется. Если ребёнок объективно способен слышать то, что не слышат взрослые, он способен и видеть то, что недоступно взрослым. Просто дети сначала слишком малы и не могут внятно рассказать о том, что видят, а потом теряют эту способность. Но в глубине памяти увиденное сохраняется. Вот почему мы отлично знаем, как выглядят ангелы, как выглядят ведьмы и черти. Мы их потом узнаем на картинках, потому что мы их видели, мы вспоминаем. Детям надо верить, когда они рассказывают, что видят кого-то. Мы не слышим ультразвук, но он есть. И его слышат другие живые существа, и дети слышат. Точно так же они видят то, что недоступно зрению взрослых. Ребенку нужна ласковая поддержка и полное доверие. И заверение в том, что увиденное не причинит вреда. Некоторые сохраняют способность видеть. Единицы – это визионеры. Из них получаются ясновидцы, поэты, художники, писатели, философы и психологи. Настоящие, но их... мало Признаки одержимости Одержимость- это присутствие в человеке некой темной силы, родной сущности, которая живет и действует по своим законам. Эта негативная сущность порабощает разум и эмоции человека, заставляет его совершать поступки противоречащие его желаниям и нравственным установкам, заставляет произносить слова, которые никогда бы человек не произннес в здравом уме, Во время приступа одержимости человек может сделать или сказать такое, о чем будет жалеть до конца дней, но при этом чувствовать, что его вины словно бы и нет. Им управляла какая-то темная сила, которая подавила его волю. Да, преступники часто оправдывают свои преступления тем, что они действовали под влиянием неких сил. Это глупое оправдание. Так дети говорят, что вазу разбил дядька с улицы, а конфеты съел зайчик. Но в некоторых случаях действительно есть признаки одержимости злым духом, если говорить старинным языком. Сейчас широко известно исследование личности преступного Билли Миллигана. Доказано, что в его голове параллельно существовало несколько отдельных личностей. И некоторые поступки этот Билли совершал не как Билли, а как кто-то иной. Совершенно другой человек. А Юнг считал, что немцы попали под влияние злых духов, когда приняли фашизм и стали способствовать его распространению. Юнг понимал, что его обвинят в мистике, но он разъяснил этот феномен. Темные силы зла могут захватить сознание и душу человека, но только в том случае, если он сам это позволит. Так что ответственности с личности одержимость не снимает. Злые духи могут захватить душу того, кто позволил это сделать и отпал от Бога, от добра и света. Одержимость особенно сильно проявляется у людей пьющих, сквернословящих, завистливых, агрессивных, мстительных. Пороки ослабляют психологическую защиту и создают входные ворота для злых духов. В России их называли «бесами», У мусульман джиннами. Одержимость относится к культуральным синдромам и подлежит лечению. Но на первом месте стоит желание самого человека очиститься от зла и способность признать, что в него вселяется темная сила. Вот признаки, на которые стоит обратить внимание, если они есть даже в небольшом проявлении человек в опасности и может быть опасным для близких. Человек легко раздражается по пустякам и начинает ругаться скверными словами. При этом он вполне достойный член общества, воспитанный, образованный, приличный в обычное время. Но при малейшей неприятности он изрыгает такие слова, которым изумился бы бывалый уголовник. И эта ругань эмоционально насыщена. Брань перемежается с проклятиями и пожеланиями смерти и мучений тому, кто подрезал на дороге или наступил на ногу, например. В соцсетях такой человек пишет бранные слова и гадости иногда под чужим ником. Нападает тоска, уныние. Человек говорит плохое про жизнь и высказывает нежелание жить. Приступы тоски становятся чаще, исчезают силы, возникает дисфория. Раздражительная злобность при попытке поддержать или поговорить. «Оставьте меня в покое!» Вот что можно услышать в ответ. Потом приступ проходит, и человек вновь становится нормальным. В конфликте лицо человека меняется, особенно взгляд. Взгляд становится стеклянным. Глаз – это часть мозга. В мозгу происходит изменение. Это уже не сам человек кричит и ругается, а кто-то другой. Во время конфликта человек наносит удары в самое больное место своим, самым любимым людям. Словно дьявол его учит, куда лучше ударить словами. Аргументы и просьбы успокоиться человек не воспринимает, не слышит, словно слух у него отключился. Может начаться пьянство. Причем не веселое и радостное, с игрой на балалайке по трактирам. Нет. Мрачное депрессивное состояние возникает после употребления спиртного. Иногда начинаются запои, причем сам человек не хочет пить. Он не получает никакого удовольствия от спиртного, но при этом ноги сами несут его за бутылкой. После выпивки резко меняется настроение и появляется агрессия. После злой выходки или оскорбительных слов в адрес близких, человек может не помнить, что он сказал и сделал, даже если он был совершенно трезв. Он отрицает Я не мог так сказать. Я этого не говорил. Совершенно искренне». Подобные провалы в памяти — не притворство. Он действительно не помнит полностью своих слов. Как будто их говорил кто-то другой. Рядом с таким человеком возникает ощущение минного поля. Никогда не знаешь, на что он способен и что скажет в следующий момент. Близкие говорят, его будто подменили. От нее не знаешь, чего ждать. Возникает смутное чувство тревоги и чего-то чуждого, опасного, неприятного. Плохое состояние возникает приступообразно. Проходит приступ, лицо меняется, взгляд становится осмысленным. Перед нами снова любимый и родной человек. Совершенно нормальный, хотя только что хотели вызывать санитаров. Перемена просто разительна. Словно плохой человек ушел и пришел хороший. Другой, наш Если есть эти признаки, даже в начальной стадии, надо опасаться одержимости. Одни говорят, что злые силы завладевают душой человека. Другие, что в подсознании формируется комплекс подавленных желаний. Но в любом случае человеком управляет то, чем он управлять не может, и его жизнь может разрушиться. Надо принимать меры, пока не поздно, и самим не пускать в свою душу злых демонов, Тоску, злость, зависть, стараться не ругаться, не проклинать, не завидовать, соблюдать простые правила психогигиены. Это не трудно. А вот освободиться от одержимости очень трудно. Кто вас выдаст? Семь типов людей, которым нельзя доверять. Конечно, выдать тайну или перейти в лагерь недоброжелателей может любой человек. Почти любой Все зависит от обстоятельств. Мы из-за себя не можем ручаться. Мало ли, вдруг начнут пытать или угрожать нашим близким. Или мы с ума сойдем и начнем вести себя ненормально. Или вдруг нас обманут и выудят информацию. Поэтому мы часто даже отказываемся узнавать чужую тайну или брать на себя обязательства. Так и говорим, я не могу поклясться. Я приложу все усилия, но клясться не буду. Или вообще отказываемся узнавать тайну и секрет. Мало ли. Только самым близким можем пообещать твердо. Мы сохраним тайну, и никто ничего не узнает. И вот первый признак. Тот, кому нельзя доверять, с жаром и пылкостью обещает сохранить информацию в тайне. Он моментально клянется, что никому ни словечко не скажет. и проявляет огромную заинтересованность, хотя секрет его не касается. Он просто умоляет все рассказать тотчас и без утайки. Есть и другие типы людей, которым не надо доверять. Болтун выболтает информацию и сам не заметит, как это случилось. Потом он может устыдиться, но слово не воробей. Ваша тайна станет известна очень быстро. Морализаторы. которые много и со вкусом рассуждают о том, как важно уметь хранить тайны и как важно быть верным в любых обстоятельствах, тоже могут быстро вас выдать. Осуждение. Громкие слова и статусы в сети с лозунгами о том, что верность – это хорошо, а предательство – плохо, должны вас насторожить. Это лицемерные люди чаще всего, и своих ошибок они не замечают. Себя считают безгрешными и предают, не расценивая свой поступок как предательство. Они судят других, а не себя. Импульсивные, неуравновешенные люди могут выдать вашу тайну и предать вас в порыве гнева. Выкрикнут лишнее, расскажут другим, обидевшись на вас за что-то, а потом будут посыпать голову пеплом. Но что толку? Люди-актеры, нарциссы тоже могут придать и выдать информацию. Это позволит им оказаться в центре внимания, побыть на сцене. Едва узнав что-то, они примутся заинтриговывать знакомых и намекать на свою осведомленность. А потом, поломавшись для виду, возьмут со всех страшные клятвы о молчании и выдадут ваши секреты. И еще от себя добавят вавилоны лжи, приукрасят и драматизируют. Наивные и доверчивые люди тоже могут предать. Они внушаемы и впечатлительны. Их легко склонить на свою сторону, внушить им мысль, что они действуют во благо, да просто обмануть на четыре кулака, как в детстве говорили. Выманить информацию о вас, как у ребенка фантик. Трусливые и малодушные тоже все расскажут. Они побоятся хранить информацию, которую узнали. И сначала расскажут близким, чтобы разделить ответственность и получить поддержку, посоветоваться. А потом и всем остальным расскажут, если на них немножко надавить. Этим людям не надо доверять секреты. И надеяться на их верность и преданность не надо. Это неплохие люди, но на них нельзя положиться. Лучше избавить их от искушения, а себя – от вольного или невольного предательства. Тогда многих бед можно избежать. Почему души детей выбирают плохих родителей? Говорят, что дети на небесах выбирают себе родителей. И есть много рассказов от достойных доверия людей о том, как их маленький мальчик или крошечная девочка говорили о том, что они выбрали свою маму или папу, когда были не здесь, не в этом мире. Один мальчик четырёх лет рассказывал, что ему показывали маму, когда она шла в синем платье по парку, в синем длинном платье с вышитой бабочкой. Но этого платья ребёнок не мог видеть. Его мама надевала единственный раз на торжество, брала на прокат. Это было за год до рождения сына. Девочка трёх лет лепетала о том, что маму ей показали в кино. Показывали кино и велели выбрать себе маму. Вот она и выбрала свою мамочку, полюбила её и захотела у неё родиться. Много таких удивительных историй рассказывают маленькие дети. А потом забывают об этом. Потом мы о многом забываем. Но вот такой вопрос возникает. А почему дети рождаются у плохих родителей? Зачем они выбрали холодную злую мать, отца-алкоголика, который их бил или бросил? Зачем же ребёнок остановил свой выбор на родительнице, которая его оставила сразу после рождения? Или этим детям специально дано такое наказание за какие-то проступки? Или детские рассказы о том, что они выбрали маму, просто ложь и фантазия? Думаю, всё дело в том, что душа ребёнка видит душу матери. Не саму личность со всеми проблемами и недостатками, а именно душу. Духовную сущность, в которой сконцентрировано все лучшее, что есть в человеке. Душа может быть хорошей изначально, доброй, милосердной, чувствительной. Это идеальный образ, который дан нам свыше. А уж что человек со своей душой сделает, по какому пути пойдет и уступит ли злу, зависит от самого человека. Душа жестокой пьяницы была изначально светлой и доброй. Там были хорошие задатки и возможности развития, способность любить и ум. Но женщина в земной жизни запачкала и изуродовала свое светлое начало и стала такой, какой стала. Ребенок продолжает ее любить, несмотря ни на что. Он еще видит ее душу. Но в реальности мать жестока и груба, а может и вовсе бросить выбравшего ее ребенка, она же ничего не обещала его душе. Он сам её выбрал и ошибся. А может, не ошибся и был последним шансом для заблудшей души снова стать такой, какой она должна быть. Только любовь ребёнка такие родители не ценят, а он продолжает любить. С небес всё видится иначе. И родители видятся в своём духовном обличье. А оно исчезло, как то синее платье с бабочкой. Было? И исчезла. И надо любить родителя таким, какой он есть. Вот поэтому все объяснимо. Маленький ребенок выбрал себе родителей по их духовному обличию и заранее полюбил. Теперь родители должны оправдать эту любовь, но, к сожалению, так не всегда бывает. По крайней мере, так можно объяснить любовь и всепрощение, которые присущи детям даже по отношению к самым плохим родителям. Мудрая душа ребёнка даёт шанс исправиться и стать таким, каким ты был виден с небес. А потом ребёнок вырастает и забывает о своём выборе. Поэтому в раннем детстве мама кажется самой красивой и самой лучшей. Мы же сами её выбрали. И ещё можем видеть её душу. Дети беззащитны. И надо стараться соответствовать их выбору изо всех сил. Что такое пленительные отношения? Бывает, что один плод в животе матери развивается за счет другого. Он захватывает все пространство и все питательные вещества, как бы обкрадывая своего брата или сестру. Иногда, захваченный в такой питательный плен, плод гибнет, иногда рождается живым, но более маленьким и худеньким, чем агрессивный близнец. И некоторые ученые считают это проявлением борьбы за выживание. Один вытесняет из жизни другого, питаясь за его счет, захватывая все ресурсы. Это загадочный феномен, но он встречается не только у близнецов в утробе матери. Есть такой термин – пленительное развитие. Один пленяет другого и начинает высасывать из него соки и обкрадывать его, забирать энергию. Это метафора, но вот пример. Один бизнесмен взял на работу приятеля школьных лет, который ничего не имел, отличался слабым здоровьем и еще выпивал. Слабый товарищ стал очень тесно общаться с бизнесменом, превратился в закадычного приятеля, проводил массу времени с ним. Ему же никуда не надо было спешить, семьи не было, увлечений и занятий никаких. Через два года бизнесмен превратился в хворого старика, потерял свой бизнес, впал в депрессию и развелся с женой. А товарищ пополнел порозовел, поправил здоровье, стал встречаться с женщинами, которые на него прежде не обращали внимания, и купил квартиру. Он потихоньку обкрадывал своего школьного друга. Потом он открыл свой бизнес, точно такой же, какой был у его спивающегося и больного приятеля-банкрота. Или два ученых работали над одним проектом и тесно общались. В итоге второй, менее одаренный, присвоил все идеи своего друга. И вообще поумнел, пополнил приятной полнотой, получил все награды и гранты, которые должны были бы достаться его коллеге. Но не достались. Ученый заболел и умер. Все досталось тому, кто изначально был не так умен. Ну и что? Зато смог... присвоить энергию. Пленительные отношения могут быть между мужем-алкоголиком и женой, которая в итоге погибает или заболевает. А муж избавляется от пьянства и благополучно создает новую семью. Он съел свою жену и нашел другую. Пленительные отношения могут быть между матерью и ребенком. Один крадет у другого энергию, один питается другим. Это не совсем созависимые отношения, зависимости может не быть. Просто люди вместе работают, живут, проводят много времени друг с другом, находятся в одном пространстве, как близнецы в утробе матери. Их объединяет не зависимость, а совместный труд или проживание, или дружеское общение, при котором много времени люди проводят вместе. Иногда один питается другим. И это становится заметно через год обычно. Один захерел и начал терять силы, второй улучшил свое положение и стал замечательно себя чувствовать. Хотя иногда не признается в этом и жалуется для маскировки. Надо тщательно проанализировать такие отношения и постараться дистанцироваться. Не порвать их, если для этого нет причины, а выйти из совместного пузыря. из общего пространства, где ресурс ограничен, и им пользуются оба. Взрослые люди – не эмбрионы в животе. Каждый может выбрать свой способ жизни и заработка, свой способ получать энергию жизни. Вся причина в чрезмерно замкнутой ситуации и чрезмерной близости иногда. Стоит немного дистанцироваться, и тот, кто зачах и ослабел, снова начнет набирать вес, силы вернуться. А тот – Кто пленил другого и подпитывался, может утратить преимущество. Очень быстро все станет очевидно. Конечно, это редкие случаи, но такое бывает. И надо проверить иногда, не попали ли вы в плен к тому, кто рядом. Признаки негативной синхронизации. Ощущать негативное влияние другого человека могут люди с высокой чувствительностью. Биолог Лайл Уотсон в книге «Ошибка Ромео» приводит такой пример, который на первый взгляд кажется забавным. Когда о человеке говорят плохо, у него горят уши. Он не слышит злых высказываний, а уши горят. Организм каким-то образом физически реагирует на негативную информацию, на слова других людей. Не совершенно чужих, а близко знакомых, эмоционально значимых. Уотсон приводит объяснение с точки зрения биологии. Но действительно мы каким-то образом чувствуем злотворное влияние в наш адрес от какого-то человека? Подсознание знает все и не обманывает нас. Мы всегда знаем, кто желает нам зла, считал Юнг. От обычных недобрых слов горят уши, а от умышленного злобного влияния и проклятий горит душа и разбивается сердце. Есть признаки такой негативной синхронизации. При мысли о каком-то человеке мы испытываем неприятные чувства, похожие на страх и отвращение. Даже если мы пытаемся себя переубедить, неприятное чувство остается, некая тревога и снижается настроение. Этот человек является нам во сне. Не всегда мы видим его лицо, оно может быть закрыто маской или тенью, А иногда он или она являются в образе ведьмы, колдуньи, чудовища или убийцы, который гонится за нами. Иногда в образе змеи или крысы, которая кусается. Или другого неприятного мелкого животного, которое старается укусить. Мы бессознательно стараемся скрыть важную информацию от этого человека. Появляется ощущение, что он следит за нами. Мы обвиняем себя в паранойе, но ощущение его внимания не проходит. Мы почему-то чувствуем, что он внимательно читает наши страницы в сети, рассматривает фотографии. Это неприятное чувство, словно кто-то заглядывает к нам в окна. Начинается странное состояние, словно наш внутренний навигатор перестал работать. Забываем привычную дорогу, совершаем глупые ошибки, падаем на ровном месте. теряем деньги и вещи, как будто кто-то напустил тумана в нашу жизнь, лишил нас способности видеть и правильно реагировать. Бывает беспричинная тоска, плохие мысли, они очень вредят. Так одна девушка не пошла на важный экзамен, к которому нормально подготовилась. Но перед экзаменом у нее вдруг появились тоскливые мысли, что все бесполезно. Нет никакого смысла надрываться и получать второе образование. Да кому нужен этот второй диплом? И она пропустила экзамен. Потом сама не могла толком объяснить, откуда взялось это пораженческое настроение. Это были словно наведенные мысли. И всегда есть образ человека, который синхронизирован с нами. Есть только один путь – десинхронизация. А ее можно достигнуть двумя путями. Обратиться к специалисту. Включить в ситуацию эмоционально значимого третьего и синхронизироваться с ним на время. Совершать неожиданные и нетипичные поступки, в рамках разумного, конечно. Неожиданно уехать, переставить мебель в квартире, варить ключи и жарить иголки. Об этом народном способе я рассказывала. Надеть вещь наизнанку. Делать все левой рукой в течение дня. Посетить необычное для вас место. Это вызовет уследящего сердца. тревогу и растерянность. Он может немедленно появиться, позвонить, написать, прийти без договоренности, неожиданно под нелепым предлогом. По крайней мере, многое прояснится и станет понятным. Вы уже не бежите во тьме от человека в маске, вы осознаете, кто и почему преследует вас и негативно синхронизируется с вами. И что делать, чтобы защитить себя, от кого дистанцироваться, И можно спокойно разобрать ситуацию, принять меры разумной осторожности, потому что очень важно знать и понимать, что именно происходит и почему. Что такое эффект обезьяньей лапы? Иногда страстно хочется что-то получить. Богатство, здоровье, любовь другого человека. Не всегда можно достичь это, даже если приложить огромные усилия. И некоторые люди... Обуреваемые желанием начинают применять запрещенные приемы, магические практики или довольно подлые поступки. Нет, нигде это не запрещено, нигде не обозначено наказание за такие дела, вроде как прямого запрета нет, а получить желаемое так хочется. И люди обращаются к магам, или сами что-то такое делают, или пользуются советами энергичных наставников. как увести человека из семьи, как помешать коллеге и самому получить должность, как надавить, повлиять и добиться желаемого шантажом или другими манипуляциями. Знаете, иногда это работает. Ученые еще не выяснили, как именно, но работает. И человек получает желаемое. Так раньше продавали душу дьяволу, чтобы получить то, что хочется. Но ученые знают одну вещь, о которой предпочитают... не говорить. На научном сленге это называется «эффект обезьяньей лапы». Есть такой грустный рассказ о супругах, которым достался талисман – сушеная обезьянья лапка. Она выполняла три желания владельца. Супруги немедленно загадали желание получить 200 тысяч фунтов. И желание сбылось. Они тотчас узнали о трагической смерти сына и о том, что им положена страховка, 200 тысяч. Тогда родители в отчаянии пожелали увидеть своего сына, чтобы он пришел, и к ним немедленно пришел умерший сын. Третьим желанием было желание, чтобы страшный призрак исчез. Так обезьянья лапа исполняла желание. Ученые давно заметили, что есть вещи, которые лучше не трогать. Не пытаться вести исследования в определенном направлении. Не стараться получить некоторые результаты. Даже не говорить на определенные темы, потому что непременно проявится эффект обезьяньей лапы. Вместе с результатом произойдут и последствия. Иногда очень страшные и неприятные. Результат будет получен, но он будет иметь самое печальные последствия. За что боролись, на то и напоролись. Примерно так. Женщина делала ритуалы, чтобы женатый любовник бросил семью. Через некоторое время он ушел из семьи и пришел к этой даме. Но он стал страшно пить, впал в депрессию и начал избивать свою возлюбленную. А потом покончил с собой. Или другая дама обратилась к магу. Она просила, чтобы муж не ушел из семьи. Муж не ушел. Он умер от сердечного приступа внезапно прямо в постели. А колдун улыбнулся в ответ на претензии и сказал, что муж ведь не ушел. Все верно. В чем же тогда проблема? Можно получить подлыми способами хорошую должность, как один интриган. Но в итоге его подставили, и он сел в тюрьму за чужие грехи. Так тоже бывает. Немного побыл директором, а потом стал обвиняемым. Можно потребовать деньги у обезьяньей лапы и, как в рассказе, получить страховку, после трагической утраты. Обезьянья лапа исполняет желание, но потом приходят коллекторы и получают плату, которая может оказаться непомерно высока. Прежде чем что-то требовать или настойчиво просить, совершая запретные действия, надо подумать о том, что возьмет взамен обезьянья лапа и какими путями может реализоваться желание. Если не происходит что-то, чего вы страстно хотите – В этом есть свой смысл. Значит, желаемое вами событие не должно произойти. Его нет в сценарии. Можно только весь сценарий сразу поменять, вызвать лавину событий, кинув камень. Или расплатиться счастьем близких людей, втянуть их в свою долговую кабалу. Лучше скромно попросить и начать прилагать усилия, действовать. и подумать сначала, не пострадают ли другие люди от исполнения вашего желания. Не вырываете ли вы у кого-то из рук нечто ценное? На это намекает обезьянья лапа. Когда-то она принадлежала живой веселой обезьянке, а ее превратили в страшный амулет для исполнения желаний. Четыре программы, которые мешают успеху. Нехватка денег все время держит человека в тревоге и напряжении. Нужно постоянно что-то придумывать, латать дыры в бюджете, и вообще это унижение, когда денег не хватает и нужно на всем экономить, и нет просвета. Речь не о людях на пенсии, а вполне здоровых и не старых людях, имеющих работу и необходимое образование. Но зарплата такая маленькая и так быстро кончается». А искать другую работу или начать свое дело – это хорошо бы, но страшновато. И сил нет, рутина заела. Можно провести простой опыт. Проверить, есть возможность улучшить свое положение или надо просто смириться и удовольствоваться тем, что есть. Вы раздаете свои старые вещи или выбрасываете их, правильно? Потому что вы же не Плюшкин, не Скопидон, поэтому ненужные отдаете. Это щедро и правильно. Или выкидываете. А вы попробуйте продать что-нибудь ненужное. Ведь любая вещь создана чьим-то трудом и куплена на деньги, заработанные трудом. Вот и попробуйте продать поношенную немного, но хорошую сумку, ботинки почти новые, книги, покрывало, что угодно. Или что-то, сделанное своими руками. Салфетку или разделочную доску с рисунком. Сейчас есть простые способы продать вещь через интернет, например. И вот тут многие люди испытывают странное сопротивление в душе. Они говорят, мне легче отдать или выбросить, чем продать. Это так хлопотно, это требует времени, усилий, надо что-то предпринимать. Вот это та самая программа, которая мешает вам улучшить свое положение. Хлопотать и действовать не особо хочется. поэтому денег мало, вы сидите на месте и ждете у моря погоды, а надо действовать и искать, прилагать усилия. Другие люди говорят, мол, за эту вещь не дадут денег, я не могу назначить нормальную цену, вдруг мне напишут, что это дорого, ведь эта вещь на самом деле ничего не стоит, наверное, лучше даром отдам или отнесу на свалку. Вот и другая программа. В глубине души вы считаете, что заслуживаете низкой зарплаты и низко оцениваете свой труд, свои способности. Вам неудобно как-то и совестно попросить больше и найти лучшие возможности. А третьи люди говорят, что продавать вещи опасно. Вдруг мошенники привяжутся и обманут или как-то выманят личные данные или купят вещь, а потом предъявят претензии, скажут, что она плохая, Вдруг налоги потребуют, мало ли, вещь старая, но вдруг пристанут и потребуют налоги. Всякое может быть. Это третья программа – подсознательный страх. Вы боитесь достатка и богатства, боитесь проблем и хлопот, связанных с ними. Где-то глубоко в душе укоренился страх разбогатеть. И часть подсознания настойчиво рекомендует вам остаться в бедности. Четвертая программа проявляется так – Человеку стыдно и неловко что-то продавать. Как это я буду продавать что-то за деньги? Я интеллигентный человек, я не торгаш какой-нибудь. Вдруг знакомые как-то узнают. И так неудобно запрашивать цену. Так неловко быть корыстным и расчетливым. Это просто позор продавать вещи за деньги. Эти мысли говорят о том, что деньги в вашем подсознании прочно связаны со стыдом, и виной. Их можно только зарабатывать тяжелой работой и зарабатывать немножко, только на самое необходимое. А иметь деньги сверх этого стыдно. Много интересного можно узнать иногда о самом себе. Ведь продавать в жизни приходится ежедневно. Свой труд, свой ум, опыт, способности, профессиональные знания. Очень часто люди, которые живут в бедности, это умные, образованные, талантливые люди, которые не умеют продавать свой труд из-за программ, которые я написала. Если же с продажами нет проблем, если вы охотно и быстро все продаете и получаете прибыль без ложного стеснения, а денег все равно мало, тогда надо искать другие причины. Но это бывает очень редко. В основном страх, вина, обесценивание себя, нежелание хлопотать и заморачиваться – основные причины нехватки денег. при условии, что вы работаете, конечно. Небольшой тест можно довести до конца и выручить хотя бы 100 рублей, преодолеть программу и начать понемногу действовать. После осознания действия обычно верные и правильные. Семь признаков человека-донора. Есть люди-доноры. Они сдают кровь и спасают жизни. А есть энергетические доноры, они подпитывают своей жизненной энергией других людей. Некоторые исследователи считают, что доктор Фрейд лечил пациентов не своим знаменитым психоанализом, а своей энергией. Именно поэтому он достигал результатов, к которым так и не смогли приблизиться его ученики и последователи. Как говорится, из той же мучки, да не те ручки. Энергетический донор, так условно назовем тех, кто подпитывает других, отличается некоторыми особенностями. Есть ли они у вас? Если да, вы донор. Вам нравится кого-то кормить, угощать. И людей, и зверушек, и птиц. Вы испытываете удовольствие, когда кого-то кормите. Первое побуждение у вас, если вы увидели зверушку, накормить. И если в гости зашел кто-то, вы сразу собираете на стол и угощаете. И вам приятно, что кто-то с аппетитом ест. Настроение улучшается. Вам нравится дарить подарки. С детства чужая радость повышает вам настроение. В вашем присутствии люди чувствуют себя лучше. Вы испытываете искреннее побуждение поддержать, подбодрить, выслушать, дать добрый совет, даже если это не ценят, но вам важно помочь другим. Вам важно чувствовать себя нужным. Вы склонны участвовать в благотворительности, совершать добрые поступки, заботиться о ком-то. Если нет объекта для заботы, вам как-то скучно и немного грустно. Вы замечаете, что люди приходят и звонят вам, когда им нужна поддержка. Вам доверяют тайны и советуются с вами, хотя вы не психолог и не врач. но почему-то именно к вам обращаются с разговорами. Вы, к сожалению, притягиваете к себе вампиров. Такое ощущение, что они чувствуют вашу энергию и буквально прилипают к вам. Или проявляют агрессию, стараются спровоцировать конфликт, чтобы получить вашу вкусную энергию. Иногда вы чувствуете себя очень слабым и опустошенным. Но, как ни странно, легче вам становится, когда есть забота о ком-то или ответственное дело. Также улучшение происходит на природе или от физических упражнений. А лежание на диване только усугубляет упадок сил. Вы говорите, я не могу лежать, мне от этого хуже. И даже болезни стараетесь перенести на ногах. Это неправильно, но вот так вы устроены. Доноры могут плохо себя почувствовать, если не сдают кровь. И могут разрушить свое здоровье, если отдадут слишком много крови. Так и с энергией. Надо регулировать процесс. Как писал Ильф, не закармливать и спаивать, а кормить и поить в меру тех, кому нужна энергия. А они нужны вам. Для хорошего самочувствия вам надо отдавать излишки энергии. А вот токсичных людей надо избегать. Они не просто подпитываются, они впрыскивают вам ядовитые вещества, как клещи. Энергию надо отдавать правильно, разумно и именно тем, Кому вам приятно ее отдать? Донорам обязательно надо иметь домашнее животное. Это и объект для заботы, и поддержка, и бескорыстная любовь. Доноры не обязательно чрезвычайно добрые и кроткие. Среди них были правители, полководцы, отважные путешественники, ученые. Но они обладают способностью подпитывать других, отдавать энергию. Присутствие одного донора может поддержать группу из нескольких человек, Именно поэтому тем, кто делится с другими жизненной силой, надо проявлять осторожность в групповых тренингах и практиках. Бывает, что улучшение состояния других участников достигается не за счет практики, а за счет донора, который потом чувствует себя плохо, а другие очень хорошо. Донору надо себя беречь, восполнять запасы энергии, не расточать ее слишком щедро и не давать ее воровать. Самое лучшее – проводить какое-то время в общении с такими же донорами и поддерживать себя приятными вещами. Недаром настоящему донору дают вкусный обед и напитки для восполнения сил. Сравнение может отравить жизнь и радость. Говорят, что зависть – это хорошо. Надо сравнивать свои достижения с чужими и стремиться тоже добиться успеха. Если я в свои 50 почти лет – Начну себя сравнивать с двадцатилетней моделью с роскошными волосами и длинными ножками. Это меня мотивирует стать такой же, если я очень постараюсь. Или свой голос начну с голосом Каруза сравнивать, и, приложив усилия, запою лучше, чем он? Как-то это сомнительно. Лучше я с удовольствием послушаю певца, а девушкой полюбуюсь и скажу ей приятные слова. Потому что я неизбежно проиграю в глупом соревновании, не так ли? и потрачу остаток жизни на немыслимые и бесполезные усилия». Зависть начинается со сравнения. Само по себе сравнение безобидно и неразрушительно. Если на нем не зацикливаться, конечно, как один турист, который испортил себе отдых. Он купил путевку в хороший отель на море и поехал отдыхать. Ему сначала все очень понравилось. Кормили вкусно три раза в день – Номер хороший с балкончиком, есть бассейн у отеля и маленький сад с мандариновыми деревьями. И до моря недалеко. Все прекрасно. Но рядом с отелем, в котором жил отдыхающий, был расположен другой, громадный отель, невероятно роскошный. И к нему подъезжали лимузины постоянно. Турист с балкончика видел, как по обширному саду другого отеля гуляют павлины и элегантные дамы. А за красивыми столиками люди едят лобстеров и пьют дорогое вино. С балкончика все было прекрасно видно. И теннисный корт, и поле для гольфа, и услужливых официантов в белоснежных рубашках. Всю замечательную жизнь шикарного отеля было видно. Всю неделю отдыхающий наблюдал и сравнивал. Еда в его отеле стала казаться невкусной и скудной. Номер показался крошечным и убогим. Мандариновый сад, который так восхищал сначала, показался жалким. Даже море стало казаться грязным и холодным, а сам отель лачугой какой-то стал. Плохой отель, плохой отпуск, плохое море, убожество. то ли дело большой отель. Вот так портят себе жизнь те, кто сравнивает себя с другими. Философ Марк Аврелий мудро сказал, «Если уж пришла вам охота себя с кем-то сравнить, так взгляните на тех, кто идет позади вас. Их миллионы! Тех, кто не может себе позволить отдых на море или вкусную еду или жизнь здорового человека в расцвете сил». не может себе позволить, потому что болен или стар. Не надо отравлять себе жизнь сравнением. Что можем достичь, достигнем и без сравнения с чужими успехами. Сравнение, мать, зависти. Осторожнее надо сравнивать и не забывать благодарить за то, что у нас есть. Почему так трудно слушать о чужих несчастьях? Трудно, что ли, выслушать человека, подбодрить его добрым словом, посочувствовать. Так иногда говорят. Говорят те, кто не умеет по-настоящему сочувствовать и поддерживать. Те, кто чужие жалобы послушают, а потом подбодрят. Скажут «держи хвост пистолетом, мысли позитивно, мужайся и держись, не бери в голову». А потом спокойно пойдут по своим делам, совершенно позабыв о вас. В полной уверенности, что они поддержали и посочувствовали. Это хорошие люди с низким уровнем эмпатии. В том-то и дело, что исцеляет и помогает истинное сочувствие и сопереживание. Когда другой человек через свое сердце или через мозг пропускает состояние того, кому он сострадает, на это способны только истинные эмпаты. Но сами они при этом истощаются и устают, ведь они все через себя пропускают. В одном эксперименте людям с низкой эмпатией ввели химическое вещество. Не буду писать, какое. И участники эксперимента на несколько часов превратились в эмпатов. Они стали очень чувствительными и сострадательными. Они стали жалеть, переживать, стараться помочь и понять. А к концу дня упали совершенно без сил, и трое суток не могли в себя прийти. Полностью истощились. Это с непривычки, конечно. С ними же впервые в жизни случился приступ эмпатии. А настоящие эмпаты так всю жизнь живут. Это тяжелейшая нагрузка, это стресс, это постоянная работа зеркальных нейронов. Потому после общения с тем, кому плохо, с тем, кто жалуется, эмпат чувствует полное истощение и разбитость. Чем интенсивнее он сочувствовал и поддерживал, тем сильнее усталость. Он отдал все свои силы. так кровь отдают доноры. Поэтому эмпатов надо беречь, а им самим надо соблюдать правила психогигиены. Самозащиты. Дозировать деструктивное общение, отдыхать, переключаться, избегать негативных эмоций в тех ситуациях, когда нечем помочь. Скажем, не смотреть мрачные и душераздирающие фильмы. И быть избирательными в контактах. Жалобы обычно адресуют именно к тем, кто всё пропускает через себя. Кроме негативных впечатлений, надо получать позитивные. Это очень важно. Поэтому на слова «трудно что ли посочувствовать, подбодрить, обнадёжить» эмпат ответит «очень трудно». Но он старается изо всех сил, так уж он устроен. А те, кому легко, просто скажут «не берите в голову», «мыслите позитивно». Это... Действительно, легко сказать. Можно получить послание для другого человека. Если какая-то случайная ситуация или информация вдруг произвела на вас большое впечатление, хотя она вроде вас не касается, это может быть послание, важное сообщение. И не обязательно это сообщение адресовано лично вам. Вы можете быть доверенным лицом, почтальоном, курьером, А в древности вас назвали бы «посланником Гермеса». Вам доверили передать эту информацию тому, кому она предназначена. Этому человеку посылали сигналы, но он их пропустил, не понял, проигнорировал. Вот вам и доверили важное письмо. Можно увидеть сон о близком человеке и предупредить его об опасности. Или наоборот, подбодрить и укрепить в его намерении. А можно увидеть какую-то ситуацию или узнать историю, которая имеет смысл именно для другого человека. Одна женщина услышала на работе, что ребенок сотрудницы заболел менингитом. И симптомы болезни рассказали те, кто сталкивался с этим, и особенно подчеркивали, что очень важно скорее начать лечение, без промедления. А вечером женщине позвонила сестра из деревни и рассказала, что ребенок приболел. Может, простыл. Женщина вспомнила разговор на работе и начала выспрашивать подробности и велела быстрее вызывать скорую. Тотчас! Собралась и поехала, как раз выходные были. Когда приехала, оказалось, что племянника госпитализировали и подозревают именно менингит. Мальчика спасли. Спасибо врачам и спасибо тому разговору на работе. А другая дама посмотрела довольно наивный фильм-триллер. Совершенно случайно она вообще такое не смотрела никогда. Но фильм оказался таким динамичным, хоть и не слишком умным, что она досмотрела до конца. Сюжет как в сказке о синей бороде. Женщина с маленькой дочкой по приглашению иностранца-богача, хирурга, приехала к нему в страну и стала жить в его роскошном доме. Но этот злодей имел коварный план. Он хотел забрать органы для пересадки у девочки, а саму женщину просто убить. Женщина чудом спаслась от ужасного доктора и дочку спасла. Впечатление от средненького фильма осталось тяжелое и яркое. А на следующий день встретилась знакомая и рассказала, что вместе с дочкой съездила в гости к жениху в другую страну, к богатому и успешному вдовцу, который был очень любезен и внимателен. Показывал достопримечательности, угощал, развлекал. Но ее вдруг охватил страх. Беспричинный страх. Она испытывала такие неприятные чувства, что купила обратные билеты и через два дня улетела с дочкой домой. Как только она села в самолет, страх прошел. И уже дома приятельница стала думать, что зря улетела, наверное. Хороший вроде человек. Только он странно смотрел на дочку. Как-то странно. И все норовил обнять девочку против ее воли. Может, показалось. Но чувство тревоги и ужаса было очень сильным, как будто кто-то приказал бежать. Этот мужчина жил один в большом доме в сельской местности, как в том фильме. Женщина рассказала знакомый сюжет фильма, та тоже его посмотрела и ужаснулась. Герой был похож на ее жениха. Может быть, это совпадение? Но Юнг так и называл это «многозначительное совпадение». Оно имеет смысл, но этот смысл открывается потом. Подсознание предупредило неудавшуюся невесту об опасности, а рассказ женщины подтвердил правильность ее поступка. Но еще более ясное подтверждение произошло потом. От иностранного жениха посыпались странные письма с угрозами, проклятиями и бредовыми фантазиями. Два главных признака есть у послания, предназначенного для кого-то. «Мы получаем информацию случайно, и к нам она – не имеет отношения, не вписывается в наш контекст и сюжет. Но эта информация почему-то производит на нас большое впечатление и очень запоминается, впечатывается в память. Вот эти два признака должны быть. Значит, неспроста мы это увидели или услышали. Скоро появится тот, кому адресовано письмо. И надо его просто передать из рук в руки, от души к душе.